Часть третья. В этой части мы посмотрим на обсуждаемые вопросы с другой стороны, не со стороны понятий и принципов. Мы рассмотрим отдельные проблемы, ситуации, возникающие при руководстве людьми. Посмотрим, как идеи, изложенные в первых частях книги, помогут при их обсуждении. Надеюсь, что они послужат толчком к размышлениям и собственным выводам. Время, потраченное на обсуждение этих эссе, не пропадет даром. Конечно, будут возникать пересечения с первой частью и даже повторы, но это сделано сознательно, ведь это не учебник, а книга для чтения и бесед. Просто мы одного и того же слона осматриваем и ощупываем с разных сторон. Моей задачей ни в коей мере не является классификация или подробный перечень методов. Просто хочется обратить внимание на некоторые интересные детали. Глава 7. О поведении людей. Тело умнее головы. Сигналы мира улавливаются не головой, не путем рассуждений, а всем телом. И информация о прошлом, и предчувствие будущего хранятся в нем. Поэтому и говорят, что тело умнее головы. Голова – это только его маленькая часть. Тело часто знает ответ, который мы не знаем, либо не хотим знать. Оно знает, почему вы заболели, и кто виноват в том, что вам не заплатили премию, Кто ваш единомышленник, а кто враг? Получится у вас с этой женщиной совместная жизнь или нет? Нужно учиться эти ответы получать. В областной думе у нас с помощником установился определенный ритуал. Сергей провожал меня до лифта, мы пожимали друг другу руки, я уезжал. Мой депутатский срок подошел к концу. Я принял решение о том, что ухожу из депутатов в одну дружественную ферму. До окончания срока оставалось еще пару месяцев, завершились переходные процессы, и в какой-то момент Сергей перестал провожать меня до лифта. Скоро наш срок закончился, мы перешли с ним работать на фирму, как и запланировали. Он там продержался четыре дня, и потом вернулся обратно и устроился помощником к другому депутату, приняв решение не переходить в бизнес, а остаться в областной доме. Так вот, решение о том, что он останется все-таки в Белом доме, не перейдет вместе со мной, его организм принял тогда, когда он перестал меня провожать. Он еще сам об этом не знал, а его тело уже это решение приняло. Вот несколько простых примеров самоуправства родного организма. Он может заболеть, выдать температуру или расстройство желудка, чтобы дать нам приличный повод не ходить на мероприятие, идти на которое сильно не хочется. Разговаривая по телефону, прекрасно чувствуешь, в какой позе находится собеседник. Почтительно стоит или развалился в кресле. Многим знакомы ощущение, когда организм уже пьян, а голова еще об этом не знает. Или что вы уже сыты, но сигнал до головы еще не дошел. Надо немного подождать. Ответы на некоторые, даже невысказанные вопросы, всплывают сами. Так через несколько дней приходит понимание того, что странноватый парень на телевизионном ток-шоу, который боялся секса, был подсадной уткой. Может прийти сообщение о том, что вам соврали во время телефонного разговора даже со списком странностей в виде приложения. Будут перечислены и растерянный тон сотрудницы, и заминка во времени перед ответом, и отсутствие обычного «он вам перезвонит». Ну и, конечно, наш самый главный помощник — сон. Во сне идет колоссальная работа, и проснувшись утром, мы уже обычно знаем, в каком направлении нужно искать решение проблемы. Решение, к которым мы пришли не путем рассуждений, обычно называют интуитивным. Это может быть спонтанный поступок, сам не знаю, почему я так поступил. Может быть озарение, знаю, что так правильно, а может показаться, что так красивее или естественнее. Интуиция – это и подсказка прошлого опыта, накопленного в подсознании и непосредственно в теле, и прием сигналов мира телом как резонатором. Прошлый опыт часто выступает в виде эстетических предпочтений. То, что ему соответствует, кажется более красивым и естественным. Так проверяют правописание слов, так действуют спортсмены, принимая спонтанное решение о направлении удара или атаки. Лучший способ понять, что за человек перед вами, это наблюдать за ним долго и пристально. Как ходит, как говорит, куда смотрит, поза, одежда, речь. Не надо анализировать, просчитывать, просто смотреть. Именно так поступают дети. И потом все про вас понимают, хотя, конечно, сформулировать не могут. Взрослые обычно стесняются так смотреть, это считается неприличным, зато очень эффективно. Поэтому надо проявлять искренний интерес к человеку, именно интерес, не обязательно симпатию, быть готовым вступить в доброжелательный диалог, и люди не обидятся. Покупая товар на рынке, я ориентируюсь на продавца. Судите о людях по тому, как меняется ваше настроение после встречи с ними». Если после встречи с кем-то у вас испортилось настроение, то вами манипулируют. А если вы при этом чувствуете себя еще виноватым и обязанным, то манипулирует весьма искусно. Полезно сравнить свое настроение до и после просмотра выпуска новостей. Однажды мне пришлось принимать решение о том, участвовать или нет в выборах в городскую думу. Аргументов «за» и «против» можно было привести сколько угодно. После довольно мучительных раздумий я принял решение, что не пойду, и почувствовал, как организм расслабился, и как на душе стало легко и хорошо. Я даже представить себе не мог, в каком, оказывается, находился напряжение. Наверное, это и есть наш самый главный советчик и друг – наше тело. Представив себя на новом месте или исполняющим новые обязанности, можно ощутить тяжесть в желудке или дрожь в ногах а можно почувствовать и ощущение полета. Процесс консультирования с организмом можно формализовать. В школе ДЭИР разработана методика проверки желаний через эталонное состояние. Выберите в прошлом событие, когда вам было по-настоящему хорошо и комфортно. Для кого-то это прогулка в лесу, для кого-то море и пляж, а для кого-то сладкий миг победы. Вы мысленно перемещаетесь в это состояние и оттуда рассматриваете то, что хотите сделать. И по изменению своего состояния понимаете, действительно ли вам это нужно. Все беспокойство и тревожность от головы. Тело мудрее. Пока в машину не сел, переживаешь. Как проедешь, как вывернешь, как в поток встроишься. А как только сел, руки все сами делают. Часто только отключив контроль головы, расслабившись и перестав бояться, можешь добиться результата. Только так у меня наконец получился голубь и пришла радость от полета и единения с прекрасным животным. Радость не в голове, она в теле, или что то же самое в ребенке. Психологи уверяют, что человек в хорошем настроении более добр и великодушен, что счастливые люди более склонны помогать. Если едешь в пробке и настроение отличное, то пропустишь перестраивающуюся машину. Плохое – нет. Уверен, что действует и обратное. Пропустил – настроение улучшилось. Не пропустил – ухудшилось. В Японии продавщицам было вменено в обязанность улыбаться. Выяснилось, что вначале нужно себя заставлять, а потом настроение улучшается, и все получается само собой. Существует направление в прикладной психологии, когда определенные модели поведения внедряются через телесные упражнения. Шаблоны в мозгу разбиваются устранением шаблонов в движении. Подготовив тело, можно подготовить и мозги. Мозговой проблеме всегда соответствует телесный зажим и наоборот. На показ и для себя. В свое время я задумался о том, Почему некоторые вещи я стараюсь делать один без зрителей, а некоторые, наоборот, мне нравится делать в присутствии большого числа людей? Так, бадминтонные ракетки я перетягивал в присутствии жены и детей без каких-либо проблем, а вот вешать люстру в их присутствии категорически отказывался. Ответ я нашел в книжке «Челдини и компании». Оказывается, зрители по-разному влияют на людей, которые в данной ситуации чувствуют себя уверенно или наоборот выполняют непривычную работу. Если у тебя хороший уровень, то зрители помогают, если плохой – мешают. Так, при игре в бильярд, те из игроков, кто играл хорошо, увеличили в присутствии болельщиков долю успешных ударов с 71 до 80%. У неумелых игроков эта доля упала с 36 до 28%. Группа заставляет делать привычные вещи. Что-то действительно новое нужно делать одному. Группа облегчает выполнение уже освоенных заданий и мешает освоению новых. Для создания нового нужно на какое-то время уходить в изоляцию. Иногда нужны зрители, а иногда они вредны. Самый лучший способ научиться чему-нибудь новому или резко поднять уровень своего мастерства – это обратиться к мастеру. Наблюдение за работой или игрой мастера – очень поучительная и вдохновляющая вещь. Так, когда в начале 80-х появились разные компьютеры, каждый со своим языком программирования, мне для диссертации понадобилось провести расчеты. Оказалось, что самый лучший способ быстро войти в курс дела – это задать точный вопрос и получить на него точный ответ от хорошего специалиста. Имея возможность раз в день задать ему по вопросу, я изучил все легко и просто, гораздо легче и эффективнее, чем если бы прочел много книжек. Мастер делает очень важную вещь. Он выделяет главное, показывает, на что именно нужно обращать внимание, а что не стоит беспокойства. Учебники это дать не могут. Но проблема заключается в том, что мастер далеко не всегда демонстрирует истинные образцы поведения – Он часто работает на зрителя. Когда же мастер работает на публику, когда он знает, что за ним наблюдают, он уже демонстрирует приемы. Демонстрирует не то, что он по сути делает, не то, как он по-настоящему работает, а то, что на его взгляд может произвести впечатление и вызвать у людей интерес, стараясь при этом избавиться от ненужных вопросов. Так, вернувшись из интересного путешествия, человек сначала взахлеб рассказывает о нем, но довольно быстро составляет стандартный рассказ и начинает уже пересказывать себе, внеся кучу поправок на реакцию слушателей и уменьшая свои энергетические затраты. Сноха, жена сына, при знакомстве долго присматривалась к нашим взаимоотношениям с женой, по-видимому, примеряла их на себя. Ирина, жена. В виде ее недоумение, успокоила – Александр Владимирович никогда не попросит меня публично о чем-нибудь, если не уверен в результате. А у простодушных зрителей возникает ложное представление о действительности. То, что на показ и в жизни – разные вещи. Борцы, выступавшие в цирке для того, чтобы узнать, кто же реально сильнее, собирались без зрителей в Гамбурге и боролись не на показ – тяжело и некрасиво. Чайный мастер заварит чай для клиентов и для себя немного по-разному. Меньше красивых деталей, но самая суть останется. И тому, кто хочет овладеть искусством заваривания, следует присутствовать именно в этот момент. Но для этого нужно заслужить доверие. В первую очередь мастер должен быть уверен, что ему не придется отвечать на дурацкие вопросы. Не каждого пригласят на кухню, обычно показывают уже готовые блюда. Но только на кухне можно увидеть, как же все на самом деле устроено, и получить новые знания. Популярность блогов связана в том числе и с возможностью присутствовать на творческой кухне, читать еще не причесанные и неполиткорректные тексты. Есть ситуация, когда мастер не маскируется, когда он работает в неожиданной, непривычной для него ситуации, скажем, ищет ошибку. Что-то получилось не так, и он смотрит, как эту ошибку найти и как ее исправить. Совершенно незаменимый опыт, благодаря которому можно научиться. Вообще наблюдать, как человек ведет себя в непривычной, некомфортной ситуации, чрезвычайно поучительно. Общаясь с мастером, понимаешь не все. Это и понятно, то, что умный человек с большим опытом говорит, не может быть сразу и легко понято. То, что ты не понимаешь, надо просто складывать в голове на потом. Оно потом в нужный момент всплывает. Всплывают замечания отца и его друзей, которые вы не могли в свое время оценить. Так только сейчас я оценил насмешливый вывод. Ты веришь, что твой начальник будет умнее тебя. И мое искреннее недоумение, а разве может быть иначе? Или слова Владимира Тарасова. Должность надо брать по необходимости, как яблоко с ветки. Они мне показались красивой метафорой, но со временем я не только понял, что он был прав, но и научился поступать в соответствии с ними. Став начальником, я обнаружил, что копирую манеру поведения своего заведующего кафедрой, действительно выдающегося человека. А ведь когда я был младшим научным сотрудником, мне далеко не все нравилось и было понятно в его поведении. Но вот в нужный момент оказалось, что я очень многое помню. Очень полезно откладывать в памяти образцы поведения успешных людей старше тебя. Пусть полежат. И у нас будут внуки, и нам придется выходить на пенсию, и у нас будут болезни. Вот тут эти образцы и пригодятся. Эти мысли, лежа на складе, не просто ждут своего часа в бессознательном, но и из-под воль проводят работу. Поэтому нужно складывать мысли только тех, кому доверяешь. Можно вспоминать студенческие годы. Даже если на лекцию ничего не понял, а просто сидел, то потом самому удастся разобраться в материале по учебнику. Если же не был, то, как правило, не удается. Родители рассказывают детям о том, что соль – белая смерть, что мясной бульон вреден, дети смеются и поступают по-своему. Но проходит 20 лет, и ростки прорастают, и мы оказываемся подготовлены к правильному поведению. Что такое шутка? Распространено мнение, что главное отличие человека от животных – чувство юмора, умение шутить. Первый раз про юмор мы упомянули, когда рассуждали о столкновениях с неожиданностью. Мир поощряет нас к уточнению картины мира. Новые проявляются как юмор, как удовольствие. На этом же основана прелесть отрицательных героев. Правильных людей не любят, потому что они предсказуемы, прямолинейны, а это безумно скучно, особенно для творческих людей. А неправильные люди расширяют нашу картину мира, что приятно в разумных дозах. Карлсон делает жизнь менее предсказуемой, а значит и более интересной, и это важнее создаваемых им отдельных проблем и неприятностей. Понять – это значит привыкнуть. К новой должности или новому состоянию дедушки начальника писателя тоже надо привыкнуть. Стало не смешно, привыкли. Мы вспоминали о шутках и как о способе узнать мысли, узнать, что человека беспокоит, что через некоторое время может перерасти в реальные действия. Так же, как наблюдая за шутками других, можно понять, о чем они думают, можно наблюдать за собственными шутками и сделать вывод о том, что вас на самом деле беспокоит. Не всегда сам это осознаешь и себе признаешься. Понаблюдав за своими однообразными шутками, почувствовав, что они действительно стали таковыми, можно сделать некоторые выводы. Например, что вы сексуально озабочены или о том, что вас сильно беспокоит проблема измены или мысли о смерти или проблема нехватки денег. Изображаете из себя маленького ребенка, переживаете свой возраст, рассказываете про обманутого мужа, представляете себя на месте его или любовника. Знаменитые анекдоты про «Мерседес Запорожец» были попыткой изжить страх перед ситуацией встречи с бандитами. Как только проблема исчезла... Анекдоты прекратились. Шутка — это всегда возможность дать обратный ход. Подстилание соломки — многовариантность. Поэтому шутка хороша для пробрасывания пробных камешков. Практически весь процесс ухаживания за девушкой состоит из глупых шуток. У такой красивой девушки наверняка сегодня на вечер есть куча предложений. Смотрите на ее реакцию и делайте вывод, либо вам продолжать процесс ухаживания, либо это дело безнадежное.